Часть третья. Третье и последнее письмо написано мной и адресовано миссис Вагнер во время ее пребывания во Франкфурте. «Я пишу вам, дорогая тетя, находясь в глубокой скорби, приготовьтесь к печальным новостям. Это случилось вчера, когда я еще не добрался до Бингена. При выходе из дилижанса слуга, помогавший донести багаж, спросил мое имя и сообщил, что добрый мистер Энгельман скончался сегодня утром от удара. Врачи приехали быстро и, как мне рассказали, сделали все, что могли, но он так и не пришел в себя. Похоже, он умер мгновенно, как от пули. Накануне мистер Энгельман был очень мрачен. Перед тем, как отойти ко сну, он вспомнил меня и сказал, «Если мне станет лучше, я хотел бы позвать Дэвида и поехать вместе с ним в нашу лондонскую фирму». Лицо его к вечеру раскраснелось. Он жаловался на головокружение, но отказывался вызвать доктора. Брат проводил его до комнаты и что-то спросил о делах, на что мистер Энгельман раздраженно ответил. «Келлер все знает, обращайтесь к Келлеру». Когда я вспоминаю его безмятежную, счастливую жизнь до встречи с мадам Фонтен, с которой я как на грех его познакомил, Сердце мое болезненно сжимается от сознания утраты. Вспоминается его доброта, ласковые слова, обращенные ко мне. Не обижайтесь, дорогая тетя, но лучше бы послали во Франкфурт вместо меня кого-то другого. Через два дня его похоронят. Надеюсь, вы не будете на меня в обиде, если я по просьбе брата задержусь и провожу старого добряка до могилы, отдав ему последний долг. После похорон я сразу продолжу путешествие, нигде ни на минуту не задерживаясь. «Пишите мне в Лондон, дорогая тетя, и передайте от меня привет Мини и Фрицу, и скажите, что я и от них жду писем. Кланяйтесь мистеру Келлеру и передайте мои соболезнования. Я знаю, как трудно ему справиться с таким горем».